Ваша стая. Угроза. В кабинете следственной тюрьмы на Лубянке следователь читал показания обвиняемого Мялечкина и курил. Заключенный сидел напротив, но папиросу ему следователь не предложил. Наконец представитель большевистского государства поднял голову и сказал «Вы, оказывается, большой хитрец». Ловко обошли вопрос своей вербовки Ардашевым. Но это дело поправимое, я помогу вам. Прошу отвечать на мои вопросы. Итак, где, когда и при каких обстоятельствах Ардашев предложил вам работать на Белоэмигрантскую разведку? «Послушайте, Наум Моисеевич, я уже говорил вам, что никакой вербовки не было. Я предан советской власти». «Попрошу безомикошонства». С нескрываемой злостью прервал арестанта Райцес. «Для вас я, гражданин, следователь!» «Но вы же сами в прошлый раз сказали, чтобы я обращался к вам по имени-отчеству!» «Да, — говорил, — лишь потому, что поверил в вашу искренность и порядочность. А вы, батенька, меня надовали Развели тут мантифолию на уксусе!» Следователь вынул из портфеля уже заполненный бланк протокола допроса и протянул Мялечкину. «Что это?» — проронил сиделец. «Ваши показания. Я как чувствовал, что вы начнете вала вертеть. Пришлось потрудиться и самолично набросать допрос. Подписывайте. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и дополнений не имею». Дата сегодняшней подпись, рядом, разборчиво, фамилия, имя, отчество. — Позвольте, я прочту. — Да уж потрудитесь, голуба моя. Подследственный углубился в чтение. Он то возвращался назад к первой странице, то вновь переходил к следующим. Вернув протокол следователя, он спросил. — Получается, я заранее имею умысел на нанесение вреда советскому государству — Поступил на службу в Региступор? Так и есть. И мой приказ ликвидатору об устранении горничной петербургской гостиницы в Таллине был продиктован лишь желанием отвести от меня как агента мирового капитализма подозрения? А разве нет? Какой смысл был убивать ее, имитируя самоповешение? Ради чего вы рисковали жизнью своего коллеги, отдавая ему столь бездумный приказ? «Вы не разбираетесь в нашем ремесле, и я не подпишу этот бред!» «И не надо!» — кивнул следователь и вполне миролюбиво выговорил. «Сегодня ночью вашу жену поместят в камеру к уголовникам. Я распоряжусь, чтобы вас держали у двери, вы все услышите и даже посмотрите в глазок. А потом туда же приведут дочь. Она ведь уже почти совсем взрослая». Мялечкин впился глазами в следователя. Лицо арестанта покрылось смертельно бледностью. Глаза засверкали от ярости. Он уже представил, как через секунду-другую его пальцы вопьются в жирную шею Райцеса, и он будет его душить и душить с удовольствием, наблюдая, как тот сначала захрипит, а потом у него со рта хлопьями пойдет белая пена». И наконец, жирный Боров начнет постепенно синеть. Когда станет ясно, что перед ним уже труп, он отбросит покойника на стул и безжизненная голова ударится о стену. После этого он выкурит одну за другой две папиросы, а затем позовет выводного конвоира. Наверное, его будут долго бить, но он уже не будет чувствовать боли, потому что его смерть, возможно, спасет жену и дочь от позорных мучений. И, скорее всего, у следствия пропадет к ним интерес, потому что уже не будет обвиняемого Мялечкина. Вместо него останется синий-черный от побоев труп. — Что вы на меня так смотрите? — пугливо поднял бровь следователя. Арестант закрыл лицо руками, его пальцы побелели. — Хорошо, — прохрипел он. — Я согласен. — Так подписывайте же и закончим на этом. Прежде пообещайте, что отпустите супругу и дочь. Завтра же они будут на свободе. Даю слово чести. Как я это узнаю? Вам передадут две записки. Одно от жены, другое от дочери. Поверьте, мы не кровожадны. Надеюсь, это произойдет раньше, чем меня расстреляют. Вашу судьбу решит военный трибунал. Он заседает по средам и пятницам, а сегодня воскресенье. «Подписывайте же!» Арестант придвинул к себе протокол допроса. Рот царапала бумагу, будто сопротивлялась, не желая быть соучастником самоговора. Райца поднял подписанный лист, подул на него, чтобы чернила быстрее высохли, и довольно заметил. «А вас красивая подпись, точно Вензель!» «Она хорошо бы смотрелась на экслибрисе для домашней библиотеки. Вы книголюб?» «Какое это имеет значение?» <смех> «Впрочем, вы правы. Вопрос неуместный. Что ж, прощайте!» Изрек следователь, пододвинув подследственному початую пачку комсомолки и коробку спичек. «Возьмите!» Мялечкин молча сунул папиросы в карман и поднялся. Райца окликнул конвойного, и арестанта увели. Собрав бумаги, бывший сэр покинул допросную комнату. Он торопился на знаменскую 19.